Даже о твоих меньших братьях, коих Харальд усыновил, поговаривали, что они суть твои дети от него. Улыбка на лице Снефрит словно окаменела, но королева продолжала кивать. А потом разнеслась весть, что ты скоропостижно умерла. Много лун Харальд провел в заперти, по-видимому, опасаясь злословий и насмешек. Однако стало принято говорить, что так он скорбел над твоим телом. Как ни странно, злые языки, распространявшие слухи о том, будто бы ты вместе с Рольвом покинула королевство, вскоре умолкли, ибо верные люди Конунга следили, чтобы никто не опорочил его имени. А так как он долго не мог подыскать себе другую женщину, то и вышло, что Харальд просидел над умершей супругой почти три года. Ролло и Снефрид переглянулись, и Ролло захохотал. Смеялись и другие викинги, лишь Снефрид хранила обычную полуулыбку — Однако ее разноцветные глаза торжествующе сверкнули. Олаф рассказывал дальше. «Однако это же дало повод объявить тебя ведьмой, ночной девой и подругой Хель. Твое тело никому не показывали, но шептались, что ты лежишь, словно живая, и ни цвет ланит, ни краса лица не поблекли. Позднее Ярл Торлеев, умный, якобы уговорил Харальда приподнять тебя, чтобы сменить одежды и взбить пуховик». И когда это сделали, пошло зловоние, все тело твое посинело, из него посыпались змеи, ящерицы, жабы и всякая прочая нечисть. Так, говорят, ушла из тебя твоя колдовская душа. Харальд будто бы пришел в ужас и велел сжечь твои останки вместе с ложем, на котором ты покоилась. Не успел Олаф умолкнуть, как Снефрид залилась громким дребезжащим смехом. и Эмма невольно вздрогнула. Хохот финки настолько резал слух, что даже Атли очнулся и недоуменно взглянул на белую ведьму. Ролло нахмурился. — Успокойся, жена. — Довольно, говорю тебе. Но Снефрид не могла совладать с собой, как ни пыталась. Эмма с трудом удерживалась, чтобы не зажать уши. До того неприятным ей показался этот визгливый смех. Наконец, когда Ролло обратился к Олафу, прося рассказать, как эта небылица отразилась на усыновленных конунгом братьях Снефрид, Она кое-как успокоилась и сидела, закусив край плаща, чтобы вновь не разразиться смехом. Поначалу Харальд решил отказаться от всех троих: Гудрада Блеска, Хальдана Высоконогова и Сигурда. Но время шло, и его боевой соратник Тьодольф из Хвидрира уговорил Конунга не нарушать данного ранее слова, поэтому они выросли как сыновья Конунга. Харальд поступил благородно, задумчиво поглаживая переносицу, проговорил Роллу, особенно если знать, как все обстояло на самом деле. «Но эти юноши, став воинами, поклялись отомстить тебе, Рольф», — заметил олов «Что ты хочешь этим сказать?» «Они расправились с твоим отчимом, Регновальдом, явились в мэр и сожгли его в усадьбе, а вместе с ним и еще шесть десятков человек». Ролло нахмурился. «Мы никогда не были близки с Ренгвельдом, но он признавал меня сыном и был отцом, пусть и плохим, для Атли. Ты слышишь, брат? Мы должны поднять чашу в память о нем». Эмма увидела, как Атли принял из рук Кравчева огромный рог из тех, которые нельзя отставить, не осушив до дна. «Он и без того пьян», — подумала Эмма. «Не следовало бы ему продолжать». И в самом деле Атли, опорожнив рог, выронил его из ослабевших рук и бессильно откинул голову на спинку кресла. Дышал он тяжело, со свистом. Нам следует увести его, Торлаут. Но юноши не терпелось дослушать рассказ Олафа. Один из побочных сыновей Ренгвальда, Эйнар, отомстил за смерть отца, убив в сече Хальфдена Высоконого, тогда как двое других братьев Снефрид поспешили под защиту короля. Ролло был удивлен, узнав, что, по мнению Эйнара, Ролло обязан отомстить за смерть ярла из мэра. В Норвегии уже известно, что ты стал вершиной войска в землях Франков. Вершиной войска правитель Кеннинг. Все ждут, что ты приведешь свои ладьи, чтобы расплатиться за Ренггольда. А что же Торир, мой брат? Ведь он был любимцем Ренггольда. Торир пьет мед в мэре и развлекается с дочерью Конунга. Он скорее доволен случившимся так как теперь является полным владыкой в мире. Он всегда знал, чего хочет. Ты слышишь, Атли? Но Атли уже впал в забытье. Олаф продолжил рассказ о том, как он со своими людьми под видом торговцев побывали во многих фьордах и сумели набрать для роллу новую дружину из недовольных правлением Харальда Викингов.